Глава 28. Федор Федорович. Бабка снова проморгалась, возмущаясь старушечьим голосом. Пойдем домой! Нечего нам тут делать у ведьмы! Чурки, погонь! Я была уверена, что мне показалось. Но не может такого быть! Но внезапно бабка дернулась и закатила глаза. Так значит, вот она, ведьма. Послышался мужской голос. И вот так уже 35 лет! Горестно вздохнула дочка, глядя на мать. «Он нам песни срамные поет, за девками бегать пытается. Мы его прятали, чтоб другие не прознали. А как прознают, так все. Мать со святой живут». Сначала детским голосом говорил, как детё малое. А сейчас он как разговаривать стал. «А почему к предыдущей ведьме не ходили?» Спросила я, глядя во все глаза на их котницу. Я склонила голову на бок, пытаясь поверить собственным глазам. «И лужайки лужайки лужайке смелым целовалась, а, И на ентой же лужайки девственность осталась!» Похабненько спел Федор Фёдорович, делая вид, что бренчит на балалайке. Пойдем, от На кой ты меня сюда и привела? еще сглазит?» Скрипела старуха, пытаясь встать. «Сиди!» Послышался мужской голос прямо из бабки. «Сиди, старая!» И бабка послушно плюхнулась на скамейку. «Собирала я грибочки, мужики навстречу шли. Как же плохо, что грибочки не растут среди зимы!» Залихватски спел Федор Федорович, но тут же бабка дернулась и стала тянуть дочку за рукав. «И ты иди, чего расселась?» — крикнул мужской голос на дочку. «У тебя дом не прибрано. Матери хоть бы постель согрела!» Я сидела и не верила своим глазам. Моя старая книга шуршала страницами в поисках икотки, Это видно!» – послышался задушевный голос Федор Федоровича, пока я смотрела на страницу и котница. Что смотришь? Думаешь, про тебя ничего не знаю? И про тебя, и про него, все знаю». «Да что вы можете знать?» – отмахнулась я, понимая, что с икоткой почему-то на «вы». Да тут с половиной болезней на «вы». «Икотку подсаживает колдун или ведьма», – прочитала я, краем глаза, косясь на бабку и Федор Федоровича. Дают выпить или съесть наговоренную еду. Говорит, и котка на разные голоса. Имя имеет. Спроси, как зовут, ответит. Коли у одного и котка началась, так у многих следом начнется. Хату, то с болотником шаш не крутишь. Послышался голос и котки. И хочется, и колется, как говорят. Да что вы такое говорите? Возмутилась я, краснея. И котка может знать то, что другим неведомо. Будущее предсказывать. Прошлое рассказывать, прочитала я. И про договор промеж вами знаю. Хо -хо. Хохотнула котка Федор Федорович. сравной который. Обманул ты его. Тише! выдохнула я, глядя на спящих бесов, которые не в курсе, откуда берутся дети и магическая сила. А чуть тише. Опасную груту затеяла ведьма, послышался голос Федор Федоровича. Решила самого хозяина тот и обмануть. А я еще удивляюсь, как он тебя на месте не прибил за такие фортиля. Другим и меньше с рук не сходил, а ты еще жива ходишь. Если вы такой умный, то скажите, за что болотник на деревню взъелся? Спросила я, глядя на то, как бабка дергается и закатывает глаза. Ее сухонькая рука сцеплялась за скамейку. Как за что? Есть личка одна. За что купил, зато продаю. Это ж его деревня родная. Давным-давно это было. Родился он то ли восьмым, то ли девятым семье, где семеро балапка. Вот мамка с отцом и не рады были, лишний рот. И понесла его мамка топить на болото. Произнес и Положил на кочку. а сама в лес дердала. А мальчонка болотнику приглянулся. Он его к себе забрал. Стал золотом серебром крещать. А дед все плачет мама. Болотный. И так, и эдак, а тот все к мамке ручки тянет. А мамку-то по пути совесть замучила. Вернулась она за детем, а он лежит себе на берегу, а вокруг него сокровища рассыпаны. Мамка в на гребла, чуть про дитё не забыла. Несла все домой, стали жить-поживать. Да дитё мальчик не взлюбила, говорит, что нечистым стал. Да и он шатался по деревне, как Говорят, силу имел нечистую. Все его болотником дрозмили, а он все на болото уходил. Подальше от обитый насмешек. И однажды не вернулся. Я сидела, словно мешком пыльным прибитая. А деревню он за что мстит? Спросила я, глядя на Федора Федоровича. А я почему знаю, ответил Федор Федорович, пока бабку корёжила на скамейке. Я опустила глаза в книгу, читая старинный заговор. И Кота и Кота впереди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, а со всякого и с Федота и с Якова. уходит и Кота к себе на болото. Поклонись ты в, в глубокой трясине. Значит, и Кота пришла с болота. Надо будет у бесов спросить, только спят они. А сам-то ты как у бабки оказался? Спросила я, листая книгу. Сам не ведаю. Может, бабка ведает, но мне не говорит. Оказался и оказался. Рос я в ней. он каким вырос! Послышался голос Федора Федоровича А бабке-то помирать скоро Вот и потребовал ее Тебе отвезти Поговорить с тобой хотел Бабке уже срок вышел А мне бы с ней не хотелось Подыщи мне хозяин нового Или хозяюшку, груда А иначе я все деревни про тебя расскажу И про тебя, и про болотника Да кто тебе поверит? Настороженно спросила я Глядя на сомнительную личность Ха -ха, да мне все поверят Усмехнулся Федор Федорович Не к тебе же, по ночам тайком бегают Про вещи потерянные спрашивают Да про будущее узнают Постучаться ночью в окно, предаются и спрашивают, что надо И про любовь спрашивают, любят или нет И ведь никогда не ошибался Так ты знаешь чувства других? Заинтересовалась я, глядя на Федора Федоровича А что не знаю Про тебя же всю правду сказал. Усмехнулся он, пока бабка дергалась на скамейке и сучила ногами Книги твои картинка есть одна. Как видишь ее, так сердце екает. Ну что мне так могу, а? Хорошо. Скажи, что болотник ко мне чувствует. Закусила я Гугу, поражаясь, что вообще осмелилась на такое. И тогда подыщу тебе тело. Э, не. Для начала узнаю, как я в бабке появился. Добавил Федор Федорович. Вот тогда я тебе и правду скажу про чувство твоего болотника. А то самому интересно. Про всех веду, а про себя ничего. Ну все, даю тебе бабку. Вы спрашивай у нее.